Глава шестнадцатая Я смотрю на захламлённый кухонный остров. Наполовину пролиты смузи, раскиданные вокруг кукурузные хлопья и несколько ложек недоеденного малинового йогурта покрывают столешницу. Несколько пар пижамных штанов валяются на кухонной плитке, а из подмятой штанины выглядывают потерянные кроссовки. Я знаю, что столешница сама себя не помоет, но каждое утро целую вечность смотрю на неё в надежде, что грязь просто исчезнет стоит только моргнуть. И вот, выполнив миллион и еще одно домашнее дело, я в конце концов прибираю на грязной кухне, все это время задаваясь вопросом, какой была бы моя жизнь, если бы я все еще работала. Я фантазирую об офисных разговорах у кулера с водой и о том, что могла бы носить соблазнительную юбку-карандаш и блистать безупречным макияжем. Но моя реальность совершенно иная. Очередной просмотр шоу Опры старая пара растянутых треников и засохшая овсянка вместо теней для век. Когда мы с Марком узнали, что я беременна первым ребенком, то совершили набег на сберегательный счет. Неистовым рывком мы бросились в ближайший детский магазин и скупили множество нелепо дорогущих вещей для малышей, которые только влезли в машину. Это были дивные времена. Даже несмотря на то, что я боялась до усрачки, ведь понятия не имело, как быть мамой, я с радостью приняла на себя эту роль. Однако спустя три месяца непрерывной рвоты, отекших лодыжек, а после и растяжек, я поняла, что мне не заслужить звание сексуальной мамочки, сумевшей остаться в форме после родов. Сперва меня привело в ужас предложение Марка нанять няню и скрытый за ними намек на то, что я не справляюсь одна. Но недостаток сна и слишком частые головные боли довели меня до того, что я с радостью приняла помощь. К моему небольшому разочарованию, процесс собеседования оказался слишком долгим и муторным. Я надеялась найти кого-то с летающим зонтиком, того, кто пел бы волшебные песенки, способные затянуть тебя в каменную трубу. Но вместо этого мне пришлось иметь дело с вредной домоучительницей в противном черном костюме, которая выглядела так, будто ест детей на обед. Мне нужна была Мэри Поппинс, а не Фрёкинбок. Когда Эйва согласилась взять отгул на полдня на работе, чтобы пройти у меня пробное собеседование, я была готова расцеловать ее. «Сегодня я просто понаблюдаю», – говорит Эйва, хихикая, и с трудом стараясь не выходить из образа. «Входите, входите», – настаиваю я, провожая ее в холл. «О, и не наступите на могучих рейнджеров!» «Простите, и на банановое пюре там, возле батареи», – говорю я, смущенная количеством барахла, которым вымощен путь на кухню. «Обычно у нас не такой беспорядок. в гуя. Прекрасно знаю, что Эйва привыкла видеть мой дом именно таким. Просто я сегодня проспала». «Неплохо», – улыбается Эйва. «Я почти поверила». «Прекрати», – смеюсь я. «Не забывай, что ты меня не знаешь». Эйва подмигивает. «Все ясно. В кульминации хаоса мы, наконец, готовы выйти из дома. Я быстро захлопываю за нами дверь. Мой шарф при этом пал жертвой обстоятельств, застряв между косяком и дверью. У меня не было времени вернуться и спасти его. Он останется висеть там, сигнализируя соседям, что очередной понедельник начался с неуверенного старта. Я выезжаю за ворота, как обычно, мысленно пробегая по утреннему списку дел. Дети в машине. Есть. Ремни пристегнуты. Есть. Школьные сумки. Есть. Контейнеры с обедом. Есть. Отсутствие времени, чтобы стереть пятна от йогурта со штанины. Есть. Громогласные визги детей, отказывающихся сотрудничать. Есть. Почти полная потеря душевного равновесия. Есть. И мы готовы к очередному безумному дню. Я целую насупившегося маленького мальчика на прощание и жду у школьных ворот, пока он не зайдет в класс. Я тяжело вздыхаю, а затем привычно киваю и машу другим не менее растерянным родителям, вбегающим в класс в последнюю минуту. Я потихоньку улыбаюсь от облегчения когда вижу, что другие опаздывают в школу даже сильнее меня. Я снова сажусь в машину и облегченно выдыхаю. Очередное утро, начавшееся нормально, но, как всегда, быстро покатившееся под откос. Я крепко вцепляюсь в руль и тихонько упираюсь лбом в прохладную кожу. Завтра все будет иначе, обещаю я себе. Каждое утро я даю себе одно и то же обещание. Но на этот раз я сдерживаю это обещание. На завтра все было иначе. На самом деле настолько иначе, что это навсегда изменило мою жизнь. Чувство вины грохочет у меня в венах. Я глубоко сожалею о каждом грубом слове, о каждой упущенной возможности обнять моих детей, о каждой минуте, проведенной не с ними. Намек на очень одинокое будущее, наполненное болью от упущенных возможностей, терзает мою больную душу. «Лаура! Лаура!» – зовет Эйва, дергая меня за жакет. Я отрываю взгляд от точки, на которую смотрела, вероятно, даже не моргая, довольно долгое время. Мне всё-таки удаётся сфокусировать взгляд. Я вспоминаю, что мы в аэропорту. А утро, когда произошла авария, теперь всего лишь давние воспоминания. «Лаура, прекращай сейчас же», — говорит Эйва, дёргая сильнее. «Ты снова замечталась». «Прости», — быстро извиняюсь я. «Я была далеко отсюда». «Я это вижу. Всё в порядке?» Не особо. Я думала о детях. О, все в порядке. Я в порядке. Смотри, Эйва указывает на стойку регистрации рейса перед нами. Мы следующие в очереди и скоро окажемся за многие километры от Марка и Николь. И за многие километры от детей. Эйва вздыхает. Ага, но это ненадолго. Я закрываю глаза. Это ненадолго. Это ненадолго. Я повторяю эту мантру, снова начиная смотреть в пустоту. «Обожаю аэропорты. А ты?» – говорит Эйва легкомысленно восторженно о нашей внезапной поездке в Большое Яблоко. «Хотелось бы мне разделить ее энтузиазм». «Я скучаю по ним, Эйва. Я скучаю по ним каждую секунду, каждого дня». Эйва сникает. «Мне очень жаль, Лаура. Но убежать – единственный вариант. Ты ведь это знаешь?» «Ага, знаю. Но легче от этого не становится. «Я правда понимаю, как тебе должно быть сложно находиться вдали от детей», говорит Эйва, нежно поглаживая меня по спине. «Я знаю, что она пытается поддержать меня в этой невыносимой ситуации, но это не помогает, скорее даже наоборот. Не хочу показаться грубой, но прошу, не надо этого высокомерия. Не говори, что ты понимаешь. У тебя нет детей. Ты не можешь даже начать понимать то, через что я прохожу». «Я... Мне жаль, Лаура». Я просто не знаю, что еще сказать. «Я понимаю», – перебивает Адам, – «я всегда хотел детей». Я так глубоко провалилась в свое воображение, что почти позабыла, что он тоже здесь. Я поворачиваю голову и смотрю на стоящего рядом со мной Адама. Адам – высокий парень, по меньшей мере метр восемьдесят пять, метр девяносто. Но сегодня он кажется ниже, как будто стресс, которому я его подвергаю, отщепнул от него пару сантиметров. Я правда ценю твою помощь. Знаю, это не очевидно, судя по моему поведению. Но я так благодарна тебе. Но, честно говоря, как бы сильно я ни старалась объяснить, ты никогда не сможешь понять, как я себя чувствую, настаиваю я, заставляя себя говорить как можно более спокойным тоном, несмотря на то, что хочется орать до срыва глотки и потери голоса. «С детьми всегда непросто», — говорит Адам. «Мы с Эйвой так долго пытались, пока не…» Я в таком шоке, что перебиваю его прежде, чем он закончит. «Ребенок? Правда?» Эйбл очезарно улыбается и кивает. «Это великолепные новости!» С искренней радостью и, возможно, несколько переживая о том, как повлияют гены Адама на последующие поколения, произношу я. «Почему вы мне не рассказали?» «Я хотела, но у тебя самой было полно забот. Я не хотела нагружать тебя еще и моими проблемами» объясняет Эйва с неожиданно лёгкой грустью. «Какие проблемы?» – смущённо спрашиваю я. Эйва смотрит в пол. Она отвлекается от серьёзного разговора, обводя носком туфли, воображаемые круги на полу. «Ребёнок – это не проблема?» «Небольшой шок в системе, но то же самое и с плохой стрижкой? А ты на своём веку повидала таких больше, чем нужно!» – дразню я её. «Уверена, вы, ребята, просто прекрасно справитесь!» «Ну, Адам не был уверен, что хочет стать папой», – с запинкой произносит Эйва. Я смотрю на Адама. Порой мне кажется, что Адам даже взрослым быть не хочет. Он смотрит на меня, не мигая. Его явно совсем ничего не смутило. Адаму повезло, что подергивание – все, на что способна моя нога. Ей жутко хочется зажить собственной жизнью и зарядить прямо по его королевским регалиям. «Я рада, что Эйва станет мамой. Она обожает детей». И малышу повезет с такой чудесной мамочкой. Я должна забыть о своем негативном отношении к Адаму и быть снисходительнее к нему. Ведь за последние несколько дней он очень помог мне. Он доказал, что соображает, когда нужно. Может, новость, что скоро он станет отцом, помогла ему, наконец, повзрослеть?» «Лаура, серьезно, я не хочу это обсуждать», – огрызается Адам на удивление расстроена. «Это просто мне слишком тяжело». Меня раздражает поведение Адама. Я могу обсуждать со своей лучшей подругой все, что захочу. Она не его собственность. Представляю, каким властным он станет, когда родится малыш. Я почти не удивлена, что Эйва так хочет сбежать в Нью-Йорк. Ей нужно личное пространство. Быть может, даже больше, чем обычно. Внезапно пазл в моей голове складывается. «О боже!» – с запинкой произношу я. «Так вот в чем была причина спора в домике. Ребенок?» «Спора?» – повторяет Адам робким голосом. «Я думала, причиной была помощь мне», – говорю я. Мои щеки горят алым, я в ужасе. Я абсолютно неверно истолковала ситуацию. Я смотрю на Эйву и какое-то время пытаюсь все это переварить. Она уходит от Адама. «Не думаю, что побег в Нью-Йорк решит проблему», – говорю я. «Вдруг что-то случится?» «Вот именно», – с энтузиазмом поддакивает Адам. «Наконец-то ты дело говоришь». «Я не стану слушать вас обоих, я всего на третьем месяце. Что-то мне подсказывает, что нам не стоит беспокоиться о том, что я рожу на борту самолета». Я улыбаюсь. Эйва решительно настроена спасти меня, и я знаю, что пожалею, если откажу ей в этой возможности. «Ладно, но я не стану держать твои волосы, если тебя будет рвать всю дорогу через Атлантику», – шучу я. Эйва улыбается мне в ответ, и, несмотря ни на что, в этот недолгий миг я чувствую себя счастливой. Конечно, когда я понимаю, что улыбаюсь, меня немедленно сбивает с ног чувство вины, с силой возвращая к мрачному расположению духа, и я чувствую себя жалкой. Лоркан, добавляет Адам, прорезая опустившуюся на нас тишину, вот какое имя мне нравится. Прошу прощения, произношу я, слегка удивленная тем, что это имя мне кажется странным образом знакомым. Уровень моей концентрации просто жалок. Я постоянно силюсь поспевать за своим буйным воображением, а окружающая меня реальность проскальзывает сквозь пальцы, оставаясь незамеченной. «Адам, не надо!» – говорит Эйва, грубо шлепая его рукой по груди. «Мы еще не решили, какое имя выберем. Мы даже не знаем, девочка это будет или мальчик». «Лор Канн. Тебе нравится?» «Лор Канн», – произносит Адам, и его глаза сужаются, глядя на меня, как два глазированных миндальных орешка. «Адам, не надо!» «Я же просила тебя перестать», – напоминает ему Эйва. «Мне просто интересно узнать, что ты думаешь, Лаура. Ты же мать? Интересно, выбрала бы ты это имя сама?» Его лицо странно скривилось, а в каждом слове слышится чуть ли не излишне полная энтузиазма-напористость. В этих простых словах косвенно отражается злоба. Но я пребываю в такой растерянности, что не могу разобрать, какая именно мерзость прячется за его посланием. «Оно красивое», – произношу я, игнорируя всю эту чепуху. Поднимаю свою почти пустую сумку и следую за Эвой к стойке регистрации. Я нуждаюсь в кирпичной стене, о которую могла бы побиться своей измученной головой, но вместо этого мне придется довольствоваться подушкой во время трансатлантического перелета». «Лаура! О боже, как вы?» – улыбаясь, спрашивает девушка за стойкой регистрации и заглядывает в мой паспорт. «Я в полном порядке, спасибо, Бернадетт». Отвечаю я, бросая взгляд на ее бейдж с именем. Я слишком измотана, чтобы еще и улыбаться. «Как дела дома?» – спрашивает она. «Но я не настолько измотана, чтобы не нахмуриться. Это еще, черт возьми, что за вопросы? Уже почти десять вечера, и я не ела весь день. Я не в настроении терпеть это дерьмо». «Решили слетать в небольшой отпуск?» – продолжает она. «Вы чертовски правы. Наверное, смена обстановки на несколько дней – именно то, что вам сейчас нужно». Я поворачиваюсь к Эйве. Она в недоумении смотрит на меня, ожидая, что я все объясню. Или представлю их друг другу. Должно быть, из-за странных вопросов Бернадетт Эйва решила, что мы знакомы. Я пожимаю плечами. Бернадет наконец, отказывается от своих планов вести себя дружелюбно и перестает болтать со мной, как ветреная школьница. Она профессионально задает стандартные вопросы, а затем взвешивает наши сумки и цепляет на них бирки. «Спасибо», – бормочу я. У меня в горле сухо, как будто я съела крекер без масла. Я улыбаюсь Эйви, следя за тем, как наши чемоданы катятся по конвейеру и исчезают из поля зрения. Трудно понять, испытываю я беспокойство или страх. Но, к моему удивлению, у меня в животе бурлит намек на предвкушение. «Всего вам хорошего! Мы все волнуемся за вас!» – произносит Бернадет, предпринимая еще одну, последнюю попытку добиться улыбки от моего каменного лица. «Кто это мы все?» – тихонько шепчет Эйва. Я качаю головой. Понятия не имею. «Передайте Марку привет от меня, хорошо? Я не видела его с тех пор, как услышала о вашей ужасной потере. Если я могу хоть чем-то помочь, прошу, просто дайте мне знать. Весь район готов прийти вам на помощь», – добавляет Бернадет. «Я несколько раз пыталась до вас дозвониться. Подумала, что мы могли бы выпить кофе. Но Марк сказал, что вы не в настроении ни с кем общаться». Я вас полностью понимаю. У меня пробегает холодок по всей спине. Кто эта женщина? Откуда она столько обо мне знает? Ей даже известно о моем выкидыше. О, боже! Об этом никто не знал, кроме Эйвы, если только Марк всем не рассказал. Но зачем ему обсуждать с кем-то такие личные вещи? О, боже! Я была привязана к дому так долго, что и понятия не имею, что еще он мог рассказывать соседям. Он говорит людям, что я больна? Если я не отвечаю на звонки, тогда никто не заметит, что я пропаду. План Марко и Николь куда обширнее, чем я полагала изначально. И я снова пугаюсь, что мне предстоит обнаружить еще не один слой в этой схеме. Я изучаю взглядом каждый сантиметр внешности Бернадет. Она красива, но не в выдающемся смысле слова. Моего возраста, может, на год-два старше и искренне кажется приятным человеком. С такой, как она легко подружиться. Но она не моя подруга. Или все же подруга. Несколько мгновений я стараюсь изо всех сил сконцентрироваться, пытаясь обнаружить хоть какой-то намек на то, что могу ее знать. В глубинах моего разума вспыхивает мимолетное дежавю. Ее щечки мне знакомы. Мы вместе смеялись, кажется. Да, точно. Несколько раз за кофе и за вином. Я изо всех сил стараюсь воскресить в памяти туманные воспоминания. И тут мое тело начинает беспощадно трясти. Только не это. Опять? При попытке вспомнить хоть что-то из забытого мной прошлого, мозг начинает паниковать и тут же отключается. Отрезаем доступ к информации. Борис с этим. На этот раз борись. «Лаура, очнись!» Командует Эйва, легонько похлопывая меня по каждой щеке по очереди. Лицо соднит, я сонно потираю больное место прохладными ладонями. «О, Боже!» – говорю я, открывая глаза. «Ты снова потеряла сознание», – объясняет она. «Снова». Я потираю глаза и оглядываюсь. Моя коляска лежит на боку, ее верхнее колесо медленно крутится. Мои колени притянуты к груди, и я так близко наклонена к полу, что его от моего лица отделяют какие-то сантиметры. Руки Адама крепко держат меня за плечи. Его сила – единственное, что мешает мне повалиться на пол. Бернадет вышла из-за стойки регистрации и стоит рядом с нами. Вокруг собирается шумная толпа, привлеченная суматохой. Они охают и ахают, как будто моя беспомощность – это шоу для их развлечения. «Вы в порядке?» – тихонько шепчет Бернадет. «Думаю, да», – киваю я, слишком сбитая с толку, чтобы почувствовать смущение. Мне физически тяжело сидеть прямо, и я чувствую, как взгляд каждого наблюдателя прожигает мою поникшую спину. Я замечаю, как у Эвы вытягивается лицо, когда к нам направляется пара охранников, чтобы разобраться в ситуации. Я поворачиваюсь к Адаму за поддержкой, но приход мужчин пугает его не меньше моего. Моё сердце громко стучит. Даже самая незначительная задержка может стоить нам успешного побега, и мы рискуем быть обнаруженными. Я не сделала ничего плохого, но чувствую себя беглым зэком. Бернадетт, должно быть, чувствовать наше волнение потому что она подбадривающе касается моего плеча, а затем спокойно выходит вперед. «Все в порядке, ребята. Эта девушка моя соседка. Она просто немного волнуется из-за полета. Думаю, нам всем будет лучше просто оставить ее в покое ненадолго. Здесь не о чем волноваться», объясняет Бернадет мужчинам, которые находятся в некомфортной близости от нас. «Спасибо», – улыбаюсь я, испытывая благодарность за то, что Бернадет так легко сгладила неловкую ситуацию. «Без проблем», – подмигивает она. «Но я настаиваю на том, чтобы выпить вместе кофе. Хорошо?» Она наклоняется, берет обе мои руки в свои и прижимает их к груди. Я их не отдергиваю. Этот жест кажется мне на удивление знакомым. «Прошу, берегите себя. Больше не пропадайте, ладно?» – умоляет она. И в ее глазах блестят слезинки. «Я убедительно обещаю ей оставаться на связи, хотя до сих пор понятия не имею, кто она такая». Я отчаянно ретируюсь, чтобы убраться подальше от драматической сцены, которую создала. Я вкладываю всю силу, имеющуюся в моем теле, в свои руки и кручу металлические колеса кресла вперед. Неуклюже протиснувшись в двери туалета для инвалидов, я принуждаю трясущиеся пальцы к сотрудничеству и запираю за собой дверь. Я швыряю свою огромную сумку на колени и ищу телефон. Не могу его найти. Я с досадой хватаю кожаный ремешок, и переворачиваю сумку вверх дном, со злостью высыпая содержимое на пол. Корпус помады ломается при падении, и все остальные предметы, захламляющие пол, оказываются покрыты светло-розовыми пятнами. Я упорно смотрю на кучу, лежащую передо мной. Это словно издевательский символ истерии, в которую превратилась моя жизнь. Телефон, как ни в чем не бывало, лежит сверху. И я неловко падаю на пол, пытаясь дотянуться до него. Я не обращаю внимания на боль в коленях, которые подминаю под себя при приземлении. Я просто стараюсь сконцентрироваться на экране телефона. Я пролистываю контакты, неуверенная в том, что я надеюсь этим прояснить. Вот она. Бернадет Джойс. «О боже!» – вслух произношу я, чуть было не уронив телефон. «Мои правда, подруги! Как я могла так легко забыть ту, кого знаю? Какие еще воспоминания стерлись из моей памяти?» Я горестно качаю головой. Что со мной случилось? Я и впрямь теряю разум. Или его у меня крадут? Что Марк сделал со мной? С каждым новым днем я забываю все больше и больше деталей своего прошлого. Если я могу просто стереть друга из своей памяти, то что дальше? Я проснусь однажды утром и не смогу вспомнить, кто я такая? Или что еще ужаснее, я внезапно забуду детей? Позволю Марку и Николь победить и даже не вспомню о борьбе? Я игнорирую стук в дверь, в упор глядя на себя в слегка грязное зеркало. С трудом узнаю ту, кого вижу в отражении. Я превратилась в незнакомку в своем собственном теле. Со мной происходит нечто ужасное, и я не знаю, как это остановить. Стук становится громче и чаще. «Эйва!» – зову я, протягивая руку, чтобы отпереть дверь. «Лаура!» – кричит она в ответ. «Ага, это я! Я тут, внутри!» «Слава Богу, мы нашли тебя!» «О чем ты думала, убегая вот так?» «Мы не знали, куда ты пошла!» Голос Эйвы звучит устало. «Теперь, когда мне прекрасно известно о ее беременности, я понимаю, что должна ставить ее на первое место. Я не могу заставлять ее гоняться за мной по округе каждый раз, когда выхожу из себя. «Все в порядке, лгу я. Мне срочно понадобилось в туалет. Не могла больше терпеть, прости». «До вылета осталось меньше часа», кричит Адам. «Ты уверена, что все еще хочешь это сделать?» Я смотрю на часы. Он прав. Я провела, запершись в тесноте туалета, не меньше часа. Неудивительно, что они забеспокоились. А судя по тону голоса Адама, он еще и разозлился. Я нехотя распахиваю двери и смотрю на их лица, ожидая увидеть досаду, но обнаруживаю их с раскрытыми от шок артами. Адам нехотя отдает мой билет. Он выглядит так, будто хочет сказать тысячу вещей но каждый раз, когда открывает рот, из него не вылетает ни звука. «Пошли!» – говорю я с такой натянутой улыбкой, что слышу, как хрустит челюсть. Эйва неподвижно стоит передо мной, закрывая проход. Она тычет в меня пальцем и смотрит в упор. Я оглядываюсь на туалет, чтобы проверить, не забыла ли сумку и не вышла ли с куском туалетной бумаги, приставшим к моей штанине, или чем-то вроде того. «Лаура!» – визжит Эйва. «Что?» – огрызаясь я, чувствуя себя некомфортно. «Зачем так на меня смотреть? Это меня бесит!» «Смотри!» – заикаясь, произносит Адам, копируя жест Эвы и тоже тыкая в меня пальцем. «Ты ведь стоишь на своих ногах!»